Она жива? О, да, она жива, а? сказал Трэдлс. Эта женщина высокой души. Но сырой климат вреден для её организма, и, словом она не владеет ни руками, ни ногами. Да что вы воскликнул я, печально, не правда ли? Но если к этому подойти, принимая во внимание только удобство семьи, то это не так ужасно, как могло бы быть, потому что Софи заняла её место. Она так сказать, заменяет мать своей собственной матери, а также и девяти сестёр. Я пришёл в восхищение от добродетели этой молодой леди и самых достойных побуждений, решив воспрепятствовать тому, чтобы злоупотребляли добротой Трэддлса в ущерб его планам на совместную жизнь с Софи, осведомился, как поживает мистер Микберг. Благодарю, Копперфилд, очень хорошо, ответил Трэдддлс. Я теперь с ними не живу. Её не дяди? Нет. Видите ли, дело в том, зашептал Трэдлз, что теперь вследствие временных затруднений он переменил свою фамилию на Морцимер и не выходит из дома, пока не стемнеет. Да и то только в очках. За невзнос платы за квартиру был наложен арест на наше имущество миссис Микбер находилась в таком ужасном состоянии что я не мог сопротивляться и поручился по второму векселю о котором мы здесь говорили вам легко представить себе как я обрадовался когда благодаря этому всё уладилось и миссис Микбер снова обрела хорошее расположение духа хм Но радость е была не продолжительна, потому что к несчастью через неделю должен был второй арест, продолжал Тредлс. После этого хозяйство у нас распалось. Теперь я живу в меблированных комнатах, а мортимеры ведут жизнь очень уединённую. Надеюсь, вы не сочтёте меня эгоистом, Клотерфилд, если я скажу вам, что оценщик увёз мой круглый столик с мраморной доской. а также подставку для цветов и цветочный горшок Софи. Какая бесчеловечность, воскликнул я с негодованием. Это было это было больно, сказал Тредлс и сделал гримасу, которую он обычно сопровождал эту фразу. Но я не хочу никого упрекать, у меня другая цель. Дело в том, который сил что я не мог выкупить эти вещи, когда их продавали. Во-первых, потому что оценщик, поняв, что я хочу их купить, назначил непомерно высокую цену, а во-вторых, потому что у меня совсем не было денег. Ну вот, я следил всё время за лавкой оценщика. Treadles был в восторге от своей тайны. Лавка помещается в самом начале Тоттенхэм-Кортрод. И наконец сегодня они были выставлены на продажу. Я видел их через дорогу, потому что боже упаси, если меня заметит оценщик, он заломит за них бог знает сколько. Теперь деньги у меня есть. И, может быть, вам не трудно будет спросить вашу славную няню, не согласится ли она пойти со мной в эту лавку. Я покажу ей лавку из угла и купить вещи по доступной цене, как бы для себя. Отчётливо помню, с каким удовольствием излагал мне Трэддлс этот план и как гордился своим необычайным хитроумием. Я ответил ему, что моя старая няня с удовольствием окажет ему эту услугу, и что на поле битвы мы отправимся втроём, но при одном условии. Условие это такого: он должен торжественно обещать, что больше не разрешит мистру Микоберу брать взаймы от его имени Или вообще как бы да не было использовать это имя. Этого больше не будет, дорогой Копперфилд, потому что я уже понял, насколько я был промеччив и как дурно поступил по отношению к Софи. Я уже дал себе слово и впредь опасаться нечего. Но если хотите, я охотно даю слово и вам. По первому злосчастному обязательству я уже уплатил, но не сомневаюсь, мистер Микбер вернул бы эту сумму, если бы мог, но он не может. Впрочем, должен сказать Копперфилд, что в одном мистер Микберт меня очень подкупил. Это касается второго обязательства, срок которого ещё не истёк. Теперь он не говорит мне, что обеспечение уже есть, но что оно будет, и я должен признать, что он поступает честно и благородно. Мне не хотелось охлаждать упование моего славного приятеля, и я согласился с ним. Мы ещё немного потолковали А затем направились к мелочной лавке, чтобы завербовать Пегги. Тредлс отказался провести со мной вечер, ибо очень боялся, что его вещи приобретёт кто-нибудь другой, прежде чем он успеет их выкупить. Так да тому же этот вечер он всегда посвящал писанию письма самой лучшей девушке в мире. Мне не забыть его взглядов, которые он бросал из-за угла Tottenham Court Road. Пока Пегати приценивалась к этим драгоценным вещам, не забыть мне его волнение, когда Пегати, так и несторговавшись с хозяином, медленно шла к нам обратно, и вдруг смехчившийся оценщик её окликнул, и она вернулась назад. В конце концов, слов переговоры завершились тем, что она приобрела вещи по сравнительно недорогой цене, и Трэдлс потерял голову от радости. "О, как я вам благодарен!" воскликнул он, услышав, что вещи будут посланы по его адресу в тот же вечер. "Но что, если я попрошу вас ещё об одном одолжении? Вы не найдёте его нелепым Каперфилдом?" "Я заранее сказал, что не найду" И если вы были так любезны, обратился он к Пегате, и прямо сейчас забрали горшок для цветов. Мне хотелось бы ведь этот горшок Copperfield принадлежит Софии, самому отнести его домой. Пегати с удовольствием исполнил его просьбу, а Treadles, осыпав её изъявлениями признательности, с любовью обхватил цветочный горшок руками. И понёс его под тоттенхам-Кортраульд, и лицо его выражало такую радость, какую я ещё не видел. Затем мы с Пегги отправились ко мне домой. Я не знал ни одного человека, для которого лавки обладали бы такой же притягательной силой, как для Пегги. Я шёл не спеша, забавляясь тем, как она смотрит на витрины во все глаза и нисколько её не торопил. Поэтому прошло немало времени, пока мы добрались до Адельфи. Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание Паготино на внезапное исчезновение капканов мессискраб и на следы их ту ног. Мы оба очень удивились, когда поднявшись выше, увидели мою наружную дверь открытой, я запер её перед отходом и услышии голоса, доносившиеся из комнаты. Не доумевай, что всё это значит. Мы переглянулись и вошли в гостиную. Каково же было моё удивление, когда я увидел тех, кого меньше всего на свете ожидал здесь встретить: мою бабушку и мистра Дика. Бабушка, словно Робензон Крузо женского пола, сидела на груде чемоданов, 3 дня стояли клетки с едвами птичками, на коленях лежала кошка, а сама напила чай. Мистер Диг задумчиво опирался на гигантский змей, подобный тем, какие мы не раз запускали вместе, и около него на полу был тоже нагромождён какой-то багаж. Бабушка, дорогая бабушка, воскликнул я. Какая неожиданная радость! Мы крепко обняли друг друга. Затем обменяясь сердечным рукопожатием с мистером Диком, а миссис Краб, которая разливала чай и была исключительно любезна, с жаром заявила, что она заранее отлично знала, в какой восторг придёт мистер Копперфул, когда увидит своих дорогих отсников. А, ну, а ты как пожелаешь, обратилась бабушка к Пэгати, которая дрожала от страха в присутствии этой грозной особы. Ты помнишь мою бабушку Пегацис спросил я Заклинаю тебя дитя моё не называй ту женщину именем которую услышишь разве что на островах южных марей воскликнула бабушка если она вышла замуж и отделилась от своей фамилии а лучше этого она не могла ничего придумать то почему бы не дать ей воспользоваться преимуществами такой перемены как тебя теперь зовут это это был компромисс Нескопримявшая бабушку с неприятным для неё именем Баркис удариня, приседая, сказала Пагати: "Ну что ж, это звучит по-человечески", сказала бабушка. "Оно звучит так, что ты уже не нуждаешься в миссионере. Как поживаешь, Баркис? Хорошо, надеюсь". Услышав эти милостивые слова и увидев протянутую ей руку, Баркис подошла, пожала руку И приседанием выразила свою благодарность. Вижу, мы постарели, сказала бабушка. Встречались мы с тобой только один раз, хорошими тогда были. Троть, дорогой, ещё чашку. Я поспешил подать чашку чаю бабушке, сидевшей, как всегда, прямо, не сгибайся. Я смирился заметить, что лучше б ей не сидеть на сундучке. Бабушка, позвольте мне пододвинуть сюда софу или кресло, зачем вам сидеть так неудобно, сказал я. "Спасибо", трот», ответила она. "Я предпочитаю сидеть на моих вещах". Тут она пристыдно поглядела на месте Скраб и закончила: "Вы сюда, рани, можете большни утруждать себя. Подсыпьте ещё немножко чая в чайник, Судареня осмелилась вместе Скраб. Нет, благодарю вас, Судареня. Ответила бабушка: "Принести ещё грузовичок масла с ударыня, а не то позвольте предложить вам свежее яичко или может поджарить ломтик грудинки для вашей милой бабушки, мистер Копперфолл. Я всё готова сделать", сказала миссис Краб. "Мне ровно ничего не нужно, с ударыня. Благодарю. Я сама справлюсь". Миссис Краб, которая всё время улыбалась, чтобы выказать свой добрый нрав, Все время склоняла голову на плечо, чтобы заявить о своём слабом здоровье, всё время потирала руки, чтобы выразить готовность служить каждому, кто этого достоин. Миссис Краб была вынуждена, улыбаясь, склонив голову к плечу и потирая руки, покинуть комнату. "Дик, вы помните, что я говорила вам о людях угодливых и преклоняющихся перед богатством?" спросила бабушка. У мистера Дика был испуганный вид, словно он забыл об этом, но он поспешил ответить утвердительно. "Весь искра принадлежит к к числу", сказала бабушка. "Барки, избуть добра займись, чая мне дай мне ещё чашку. Я не хочу, чтобы эта женщина мне наливала". Я слишком хорошо знал бабушку и понял, что она очень озабочена. И что этот приезд имеет гораздо большее значение, чем может показаться несведующему наблюдателю. Я заметил, как пристально она на меня посмотрела, когда ей казалось, будто я занят какими-то посторонними мыслями, и как не покидало её чувство странной нерешительности. Хотя внешне она сохраняла спокойствие и невозмутимость, Я стелил посадьс, не обидел ли я её чем-нибудь, а совесть моя подсказала, что я ещё не сообщил ей ничего о Доре. Может быть, в этом всё дело. Мне было известно, что она заговорит только тогда, когда сама того захочет, и потом я подсел к ней, занялся птичками, принялся играть с кошкой и держал себя так непринуждённо, как только мог. Но мне было совсем не по себе. И стало не лучше, когда я увидел, что мистер Дик, стоявший позади бабушки, опираясь на огромный змей, пользуется удобным случаем, чтобы мрачно увидомкнуть мне головой и указать на бабушку. Трот обратилась ко мне бабушка, когда допила чай и тщательно разгладив на коленях платье, вытерла губы. Ты барки сможешь отстаться? Трот Ты приобрел твёрдость духа и уверенность в себе, надеялась бабушка. А как тебе кажется? спросила мизбать. Кажется, что приобрел. Тогда скажи, мой милый, продолжала бабушка серьёзно глядя на меня. Как по-твоему, почему я предпочитаю сидеть сегодня вечером на своих вещах? Я покачал головой и не мог догадаться. Потому что это всё, что у меня осталось. Потому что я разорена, мой дорогой. Если бы дом со всеми нами свалился в реку, я не был бы так потрясён. Дик это знает. продолжала бабушка, спокойно кладя мне на плечо руку. Да я разорена, дорогой трот. Всё, что у меня осталось, находится здесь, в этой комнате. Есть ни считать коттедж. Я поручила Дженнетс дать его в наём. Баркис, я хочу, чтобы этому Джантунану было где сегодня переночевать. А для меня, может быть, выустроить что-нибудь здесь, во избежание лишних расходов. Мне решить на всё равно. Только на сегодняшнюю ночь подробнее мы поговорим обо всём этом завтра. Я помнил всё это изумление, это горчение из-за неё. Да, могу сказать с уверенностью за неё лишь тогда, когда она бросилась мне на шею, восклицаешь ты, ей тяжело только из-за меня. Но уже через секунду она справилась со своим волнением. И сказала с видом скорее торжествующим, чем удручённым: "Надо столько выносить привратности судьбы, мой дорогой, и не дать им нас запугать. Надо играть свою роль до конца. Надо устоять перед бедой". Трот